и готовьтесь ко второму походу, на двух вертолетах и с киносъемкой. — Сделаем! — прогудел в бороду Меньшов и признался. — Знаете, братцы, а я струсил. Думал, как рванет, костей не соберем. А еще хуже, провалимся в башню. И Ивашура молча похлопал его по плечу.